потом собирались ехать в Лондон, а вечером убеждали меня, как можно раньше подняться и засветло уехать отсюда. Не вызван ли этот внезапный отъезд важным известием от неких особ? «Под особыми надо полагать, вы имеете в виду моего дядю?» «Нет, пока я тут, никаких сообщений от него не поступало. Думаю, и не поступит. В это время года ничего серьезного произойти не может». «Напрасно!» Думаю, что вас проведут такие в парламент на предрождественских выборах». Гарри открыл было рот, намереваясь разразиться речью, но передумал и коротко бросил «посмотрим». Тут к коттеджу подъехала почтовая карета, и доктор побежал смотреть, как Джайлз будет укладывать багаж. «Оливер» — обратился к Гарри к мальчику, когда они остались одни. «Я хочу сказать тебе несколько слов». «Скажи, теперь ты уже можешь хорошо писать?» «Надеюсь, сэр». «Я уже не скоро возвращусь домой, поэтому хотел попросить тебя писать мне». «Не часто, пусть раз в две недели на главный почтамт Лондона. Согласен?» «О, разумеется, сэр. Мне бы хотелось знать, как поживают моя мать и мисс Росс. Чем они занимаются, как гуляют, о чем разговаривают? Ты меня понимаешь?» «Прекрасно понимаю, сэр!» «И мне не хотелось, чтобы мама и мисс Росс знали о нашей переписке. Пусть это будет наш секрет!» Оливер честно пообещал хранить тайну и посылать самые подробные сообщения. Доктор уже сидел в карете. Гарри бросил прощальный взгляд на окно в комнате Росс и вскочил в экипаж. «Трогайте!» — крикнул он кучеру. «Быстрее! Живее! галопом! Сегодня только полет будет мне по душе!» Доктор шумно запротестовал, но кучер уже хлестнул лошадей, и карета, гремя, помчалась по дороге, оставляя за собой облако пыли. Провожающие долго смотрели вслед и разошлись только тогда, когда карета совсем исчезла из вида. И только Рос, скрывшись за белой занавеской, все еще стояла, неотрывно глядя на дорогу. Она плакала, и это были слезы скорби.